Верстовой столб восемь, Златоустье. На дальнем утесе, тосклив и смешон, Он держит коварную речь. Гумилев. Кавалькада далеко отклонилась на юг от тракта. С одной стороны это было опаснее, С другой как раз безопаснее, Ибо неизвестность сама по себе Пугала меньше, чем отряд красных дьяволят, Быть может, скачущих по пятам. Узнав, в чем дело, капитан такое решение полностью одобрил. Для него освободили от вьюков заводного коня. Правда, ездить верхом он не умел совсем, но героически терпел все неудобства. Да и вьючное седло было гораздо удобнее для новичка, чем обычное. Анастасия вскоре убедилась, что неожиданно объявившийся сотоварищ лишним никак не будет, а пользу может принести нешуточную. Этот его автомат был страшным оружием. Действие его капитан продемонстрировал. Мишенью послужил ствол дерева. Действие гранат странных железных штук. Капитан показать отказался, объяснив, что их у него слишком мало, но заверил, что это еще почище автомата. Пришлось поверить ему на слово. Кроме того, у него была коробочка со стрелкой, все время показывавшей на одну из сторон света, и часы на руке. Анастасия с трудом верилась, что это крохотная коробочка. где мерцают цифры, заменяет огромное башенное устройство с шестернями в человеческий рост. Все эти чудеса ее несказанно восхищали, однако, однако они же были источником досады и смутного недовольства. Капитан со своим оружием и прочими восхитительными штуками являл символ некоего превосходства, что из того, что от мира древних великого и могущественного остался он один, и запас боевых припасов у него не вечен. Что из того, что конец мира древних был ужасен. Капитан был здесь, рядом, удивительная смесь беспомощности и силы. И еще этот его взгляд. Но я-то ему не женщина древних, в которую ж раз, — повторяла Анастасия, — про себя раздраженно, однако это заклинание не успокаивало. А он, неумело покачиваясь в седле, ехал рядом, сильный и загорелый, молчал. Сначала было Анастасия с Ольгой, набросились на него, как охотничьи псы на лесного ящера, требуя подробных рассказов о мире древних, и он охотно рассказывал. Но потом девушки почувствовали некое пресыщение усталость, слишком много знаний сразу, слишком много вещей, казавшихся чудесными сказками. Рассудок бунтовал не в силах справиться с этим изобилием. К тому же его рассказы переворачивали с ног на голову буквально все, Доселе известное, в том числе и то, что многими, отнюдь не самыми глупыми людьми, испокон веков почиталось в качестве непровержимых истин. Не признаваясь себе в том, Анастасия мучительно гадала, что же такое выдумать, чтобы как-то исправить положение, вернуть себе прежнюю роль, а капитана сделать чуточку слабее, растеряннее, зависимее. Самую чуточку. Но в то же время его стоило пожалеть. Он утратил свой мир навсегда, и то, что этот мир погиб, какое-то время спустя утешением, понятно, служить не может, совсем наоборот. Целый букет разнообразных чувств сложнейшие отношение к капитана. Ольге легче, она как-то не утруждалась самоедством, копанием в себе. К тому же украдкой поглядывала на капитана, так что Анастасия вспомнила о ее привычках, оказавшихся, как выяснилось, не извращением, а скорее пробудившейся памятью о прежнем порядке вещей. Тьфу, пропасть! Пейзаж вокруг был омерзительным. Капитан почему-то называл его лунным, хотя никогда не был на Луне. Голые холмы слишком резких и разнообразных очертаний, чтобы быть сотворенными природой. Огромные ямы, где уместился бы со шпилем самый высокий храм, рваные раны в теле земли. Какие-то исполинские протяженные развалины непонятного предназначения, груды ржавчины, все, что осталось от древних загадочных сооружений. Гигантские металлические обломки чего-то замысловатого, не поддавшегося ржавчине, но все равно не выдержавшего натиска времени. Покосившиеся ажурные вышки, нескончаемым рядом уходившие за горизонт. Скелеты самобеглых повозок, иногда сотнями сбившиеся на узком пространстве, так что приходилось далеко эти скопища объезжать. Земля, залитая твердым потрескавшимся, в других местах мутно-зелено-серые волны вспенились некогда и застыли навсегда, похожие на языки костра, зачарованного волшебником. Копыта коней скользили, на этих волнах дробили их в вонючую пыль, полурассыпавшиеся основания широченных кирпичных труб Словно кухонные печи подземных злых духов, целехонькие, они, должно быть, достигали громадной высоты. Озера вонючей грязи, где лениво вздувались тяжелые пузыри, долго-долго набухали, лопались чмокающими хлопками, где что-то клокотало и дымило, перехватывая дыхание волной удушливого смрада. Бесконечные двойные линии, проржавевшие и покривившиеся полосы металла, рельсы. Остовы тепловозов, массивные лобастые громады на толстых колесах, по оси ушедших в землю. И нигде ни травинки, ни зверюшки, мертвая земля, человеком убитая. Собаки не отставали ни на шаг, у них и мысли не появилось отбегать вдаль. Лошади устали, но шли рысью, стараясь побыстрее миновать это мертвое царство над над землей, а конца и края ему не было. — Я этого никак не могу понять, — пожаловалась Анастасия. — Вы были так могущественны, почти боги, но неужели не думали, что делаете? Земля вам отомстила, похоже. Капитан сказал со злой беспомощностью, если бы нас, Настенька, почаще спрашивали. Анастасия уже как-то привыкла, что он называет ее этим чудным именем, как-то незаметно пошла на маленькие уступки. Но вы могли бы возмутиться, что вас не спрашивают. «Эх, Настасья!» — капитан сунул в рот белую палочку. «Знаешь, когда вокруг сплошной страх рубят головы на площадях и все такое и прочее, даже легче возмутиться, я думаю. А вот когда вместо страха лень и всем на все чихать...» Он выплюнул палочку не зажегши. Сидят люди, жрут водку и с поганым таким любопытством думают... «А ну-ка, что будет, когда мы все пропьем до да растащим? Интересно даже!» «А я не герой и не мыслитель, понимаешь? Жил как жил, воевал как воевал. И кто же знал, что вот так одному за всех отбрехиваться придется?» Боли тоска звучали в его голосе посреди этого дикого разрушения, так что Анастасии стало пронзительно жаль его и жаль себя, И жаль чего-то, что она не умела выразить словами. Она обернулась к нему и тихо сказала «Прости». А что теперь? Знать бы только, чем все кончилось. Вроде хотели всех нас выводить. Взлаял бой, яростно, заливистый, и тут же подхватил горн. Анастасия знала своих собак и не сомневалась сейчас, что они лают на опасность. На что-то живое. Немыслимо было представить здесь что-то живое, каких-то обитателей, людей или зверей. Но Анастасия выхватила меч, все раздумья посторонним мгновенно улетучились, она стала рыцарем, готовым к смертельной схватке. Капитан изготовил автомат к стрельбе. В той стороне, куда лаяли собаки, виднелось что-то удивительно вписавшееся в пейзаж, но... тем не менее и народная. Уродливая хижина на вершине голого холма, сколоченная из досок нержавеющего железа, непонятных обломков неизвестно чего. Невообразимо нелепая она, тем не менее, отнюдь не казалась почему-то заброшенной нежилой. По сторонам ее вбиты высокие колья, и на них черепа, человеческие и звериные. Ехавшая первая Анастасия остановила коня, задрав головы. Они всматривались со страхом и омерзением, ничего не понимая, надрывались собаки. «Дикари», — тихо сказала Анастасия, — оглянулась на капитана. Таким его она еще не видела. — Черепа, значит, — бормотал он, — на кольях. А других домов не видно. Может, рванем отсюда, а? а то я тут все разнесу в дребезги пополам. Кто бы тут ни жил, живет тут явный сволочь. — Поздно отступать, — сказала Анастасия. Собаки всю округу переполошили, мертвого поднимут. Слушайте, раздался звенящий от волнения испуга голос Ольги с луком наперевес, замыкавший кавалькаду. А если это соловей-разбойник? В точности, как написано. — А что у вас про него написано? — спросил капитан, не оборачиваясь. — Он владеет наследием великого Бре, — невольно понизила голос Анастасия. — А это страшные заклятия, способные пригвоздить к земле любого. Это смерть. — Какие к черту заклятия? — капитан почти кричал. — Какие могли быть заклятия, сисимосиськи? — Кусок железа, служивший дверью, откинулся, звонко ударившись о стену хижины. Оттуда паутиному, переваливаясь на коротких ножках, вылез уродливый толстяк, блестящий бело-розовый. Толстыми руками он поддерживал огромное брюхо, голый, только вокруг бедер обмотана какая-то тряпка, череп абсолютно лысый. Три подбородка, щеки висят, как флаги, в безветренный день. Глаза выпуклые, огромные, черные, без белков, из зрачков сплошные черные шары. И нос, как шарик, до половины вдавлен в тесто. Губы толстенные, рот широкий, ушей, кажется, нет совсем. Страшным он не казался ничуть, скорее, ужасно смешным. Он стоял и смотрел на всадников. Из-под ног его к ним катились мелкие камешки. Собаки залились пущие. — Белый в деревне есть, папаша! — вдруг крикнул капитан и добавил быстрым шепотом, не оборачиваясь. — Ольга, ты вокруг-вокруг посматривай и назад. Толстяк отозвался неожиданно густым и сильным голосом, лениво даже равнодушно. — Людей сколько, скотины сколько! — Вон ту черную клячу я сразу съем, мне жрать охота. Потом еще кого-нибудь съем, а синеглазую пока оставлю, с ней побаловаться можно. Вон тот усатый, ни на что не годится, даже воду таскать не сумеет, ишь как зыркает. Лучше сразу черепушку на кол насадить, красиво будет, интерьер соблюдется». — Дяденька, а вам не кажется, что ваше место возле параши? — крикнул капитан в ответ. Толстяк, словно не слыша, тянул свое. — А собак я, может, тоже сразу съем. — Чучело какое-то, — сказала Анастасия, — почти весело. — Я вот его сейчас пообещал капитан. — Подожди, — сказала Анастасия, — а вдруг это сумасшедший? Откуда нам знать, какие племена здесь живут? На такой земле только сумасшедший жить и станет. Настенька, черепа эти мне не нравятся. Он их мог насобирать где-нибудь. Экономика должна быть экономной. вдруг прогремел толстяк, и у Анастасии возникло странное ощущение, словно под череп ей со стороны затылка входил тупой гвоздь. Не больно, но вызывает зудящее неудобство. Капитан, наоборот, даже повеселел чуточку. Он привстал в седле и крикнул вверх. «Папаша только без волюнтаризма! Генсек нынче я, так что исключить могу!» Не обращая на его слова никакого внимания, толстяк очень проворно и ловко спустился до середины склона, уселся там на бревно, скорее всего, для этого там и лежавшее. Поудобнее упер ноги в землю — Уместил брюхо на толстых коленях. Разинул огромный рот, показавшийся черным провалом, окаймленным белыми острыми клыками. Над мертвой землей, как над кучами ржавчины и невообразимого хлама, над нежитью и запустением загремело. «Наша экономическая политика должна обеспечить дальнейшее развитие социалистической промышленности и в особенности ее наиболее прогрессивных отраслей, всестороннюю электрификацию и химизацию народного хозяйства, ускоренное развитие сельского хозяйства и рост его доходов, расширение производства, предметов потребления и улучшения всестороннего обслуживания населения. Вновь под череп Анастасии мягко вошел гвоздь, и от него распространилось дурманящее, парализующее тепло. Невидимые волны подхватили ее, стали баюкать. Рассенант вдруг оступился под ней, словно невидимая страшная тяжесть пригибала его к земле. Смолк лай собак. Они растопырили ноги, повесили головы, качаясь вправо-влево в такт звукам таинственных заклинаний. Сквозь смыкавшиеся вокруг Анастасии спокойные пологи дремы острым лезвием проник голос капитана. «Настенька, ты что, да очнись ты!» Но голос набрал силу громогласный и в то же время бархатный, нежнейший проникавший в каждую клеточку тела. Некоторые из этих проблем возникли объективно. Не баловали нас последние два года и климатические условия. Убытки, которые мы понесли из-за капризов погоды и стихийных бедствий, весьма значительны. Анастасия разжала ватные, как у куклы, пальцы, и меч воткнулся в землю у копыт коня. Она уже не понимала, рассинант ли это качается, клонится, или ее так шатает в седле. Собаки уже лежали без движения. Лежала и лошадь капитана, он стоял с ней рядом и лихорадочно тащил что-то из кармана на груди. Сознание мутилось, гасло, последним усилием воли Анастасия разлепила глаза, словно склеенные тягучей патокой. увидела, как блеснули в решительном оскале зубы капитана, как он взмахнул рукой, крича «Лови, портай носы, и граната, железное рубчатое яйцо, вертясь, оставляя тоненькую струйку дыма, летит вверх к соловью-разбойнику. И тут грохнула, взлетела земля вперемешку с дымом. И настала невероятная тишь. Липкая пелена дурмана медленно таяла. Анастасия пошевелилась в седле, звякнули стремена. Все тело покалывало изнутри, в кончики пальцев вонзились тонюсенькие иголочки. Кровь, казалось, щекочет, проплывая по венам. Анастасия с трудом высвободила из стремени носок сапожка, сползла с седла, по теплому конскому боку, прижалась лицом к жесткому чепраку, резкий знакомый запах коня возвращал силы. Капитан повернул ее лицом к себе, беспокойно заглянул в глаза. — Жива, княжна? — Жива, — медленно сказала Анастасия. — А он где? — А клочки по закоулочкам, — сказал капитан. Овация перешла в бурный аплодисмент. «Послушай, ты не мог бы изъясняться понятнее», — охотно сказал капитан. «Ну и прелесть же вы, княжна!» Анастасия от души надеялась, что ее взгляд был достаточно ледяным. «Между прочим, так ведут себя, заигрывая с женщинами возле кабаков публичные мужчины». «А, ну да, с вашим матриархатом все наоборот, господа рыцари». Повернулся и отошел к своему поднимавшемуся с земли коню. Преувеличенно бодро насвистывал. — Послушай, — окликнула его Анастасия, — отчего-то не чувствовавшая себя победителем. А что такое экономика? — Это такая вещь, которая должна быть, — ответил капитан через плечо.